Глава девятая. А затем ее лицо сгорело. «Я не уверен, что мы найдем Эшли живым». Доу сказал это безразличным тоном человека, который просто констатировал факт. Плохие новости, отсутствие рассвета и животных, может, и могли быть кому-то в радость, но только не в их работе. Сделали его мрачнее тучи. Доу и в лучшее время не излучал радость и позитив, но теперь хмурая морщина залегла у него между бровей, пока он освещал себе дорогу. Они повернули назад, делая крюк, чтобы захватить больше территории. Возвращались, так и не найдя Нормана. На самом деле, взвешивая все за и против, Кел разделял его пессимизм. Он не любил терять людей на миссиях, ему действительно нравился Норман, и, положив руку на сердце, Кэл не был готов к тому, чтобы от его обаяния и ума осталась только черно-белая фотография с черной рамкой на стене западного офиса. Но в их работе его личные симпатии, желания и надежды не имели никакого значения. Доу был прав. Существовала большая вероятность, что они обнаружат Нормана, например, скончавшимся от инфаркта. Пока он прорезал ножом путь через очередные непроходимые сплетенные заросли, Эта мысль навела его на другую, на другой труп, который они могли здесь обнаружить. Как думаешь, Суини сюда добрался? Почти уверен. Все так же мрачно ответил Доу. Свет его фонаря и огонек сигареты прорезали темноту чуть ниже по склону. Труп с инфарктом в реке Суини, который зачем-то платит егерю, чтобы тот отвез его в лес. Следы машины, зона резонанса в этом самом лесу. Связь определенно есть. Может быть предположил Кэл, он тоже испарился из машины, поэтому лесник так резко и затормозил. Только у него не было Рогин, которая бросилась бы его искать. Зато был Купер. Ага, вот поэтому они с Рогин и стали виртуальными друзьями. Вышло у него то ли ядовито, то ли сварливо. В голосе Доу вообще было намешано множество кислых оттенков. Вполне возможно, что там присутствовали сразу обе эмоции. Или три, четыре. Целый спектр, разгадать который Кэлу было не под силу. Он не особо разбирался в тонких душевных организациях, ему-то почем знать. Когда-нибудь этим двоим или надоест собачиться, или они, наконец, подерутся, или доведут Айка до ручки, или поженятся, чем черт не шутит. Кэл не стал отвечать и молча продолжил спуск. Они возвращались другим путем, поэтому он все равно выискивал следы. В какой-то момент тропа разветвилась, и теперь они двигались сквозь деревья параллельно друг другу. Оказалось, Доу не закончил. «Кстати, почему она пошла с Ши, а не с тобой?» Кэл рассеянно отозвался. «Думаешь, она решила его прикончить и закопать в лесу, пока никто не видит?» «Да, некрасивый выйдет отчет начальству». Доу проигнорировал шутку, продолжая говорить из темноты. Она же тебя на коротком поводке держит. Кэлл не видел его лица, но зато отлично слышал презрительное хмыканье. «Судя по отчетам миссии за прошедший год, тебя командируют только с ней. А учитывая, что Вулрич носится с любым ее капризом, многозначительно протянул Доу, не надо быть детективом, чтобы догадаться». В этот момент кривые трупы, по которым они пробирались, оказались совсем рядом. Но так и не ботим, Сайлос!» Кэл хлопнул его по плечу. Хлопнул так, что Доу от неожиданности чуть не зацепился ботинком за выступ в земле и не полетел вперед. Кэл подхватил его за локоть и ободряюще улыбнулся. «Эка ты! Лучше будь аккуратным!» Доу раздраженно выдернул руку и ускорил шаг. «Ну и зачем обижаться-то?» На самом деле Доу бы польстил ответ на его вопрос. Существовала лишь одна причина — почему Джема могла отправить Кэлла с кем-то другим, если в данный момент она считала, что этот кто-то будет Кэллу полезнее, чем она сама. Кэлл не стал спрашивать, если Джема решила, что так будет лучше, то почему бы и нет. Он доверял ее решениям. Тем более ему-то все равно, с кем идти. Они передвигались довольно быстро и больше не заговаривали. Иногда Доу останавливался и зажигал свечи, проверял амулеты, шептал, распыляя в воздухе какие-то смеси, но каждый раз молчал. Так они добрались до своей первой находки. Что-то лежало среди веток прямо на пути, и Доу наклонился. А когда выпрямился, брезгливо держал двумя пальцами жестяную рифленую крышку. В руках у него был большой походный брикет. Голосом человека, который в темном лесу ожидал увидеть скорее отрубленную руку или очередной зловещий амулет, Доу спросил. «Консервы?» «Консервы», — задумчиво повторил Кэл, направляя фонарь на руки Доу. Не самая пугающая находка, которую можно было бы обнаружить, но вопросов стало больше, а не меньше. Откуда посреди пустого леса взяться консервам? «Говядина, полуфабрикат», — морщись сообщил Доу, придирчиво осматривая банку. «Может, это из личных запасов лесника?» Кэлл присел на корточки и с фонарем осмотрел землю. Долго искать не пришлось. Полоса влажной утоптанной земли начиналась сразу за зарослями. «Следы», — коротко сказал он, — «не Нормана. Двое, и отпечатков его подошв среди них нет». «Ты что, знаешь, как выглядят подошвы Эшли?» — спросил Доу. Послышался тихий удар об землю. Видимо, соседство с полуфабрикатом пришлось ему не по душе. «Я знаю, как выглядят все ваши подошвы», — рассеянно ответил Кэл. Длинный фонарный луч лег на цепочку следов, уходившую во впадину между двумя большими возвышенностями. Одни точно взрослого. Судя по соотношению глубины отпечатка и размеру крупного мужчины под метр восемьдесят восемьдесят пять, другие... Нога примерно восемь с половиной дюймов, легкого веса. Миниатюрная женщина или ребенок? Провожая взглядом утоптанную тропинку, Келл поднялся с колен, даже не озаботившись отряхнуться. Он двинулся с места и на этот раз почти не производил шума. Доу не потребовались лишние предостережения, в руке у него сразу оказался пистолет. Они взошли на холм и пересекли несколько мелких полян, Разыскивая следы во все еще мягкой, кое-где размытой от дождя почве. Фонари приглушили, вглядываясь в ночные заросли и хитросплетение веток. Кэлл обнаружил отпечатки еще пяти разных пар ботинок, четырех мужских и одной абсолютно точно женской. А потом они сдол наткнулись на ножевые срезы на ветках, и на топорище в одном из корней, и на несколько бычков, неплотно утоптанных в землю. Откуда здесь столько людей? Не думе Он встал с корточек, отбрасывая один из окурков. Следов со стороны дороги нет, машин на обочине тоже. Он растерянно от того раздраженно цокнул языком: Да и в одну машину бы столько не влезло. Семь человек посреди необитаемого леса: сигареты, дрова, полуфабрикаты. Да ладно, Сайлас, это же очевидно. Где-то здесь должны быть палатки сообщил Кэл, тоже поднимаясь с колен. «Надо их найти». Доу скрипнул зубами. «Ты имеешь в виду, что они приехали сюда на пикник? В самую гущу Ле?» Кэл раздвинул следующие кусты, и Доу заткнулся на полуслове. Перед ними раскинулась на удивление свободная поляна, ни тебе сросшихся деревьев, ни метровых корней, которая тянулась достаточно далеко, чтобы противоположный ее край тонул в темноте. И она не была пустой. Они нашли не просто палатки. В туманной дымке, обволакивающей поляну, черными силуэтами тонул целый палаточный городок на несколько десятков человек. «Он мертв», — подумала Джемма. «Он мертв. Живые так не выглядели». А затем Блайт открыл глаза, и Джемма рухнула на одно колено рядом с ним. А следом она осознала, То, что сейчас схлынуло внутри нее, было самой настоящей волной облегчения. Она обрадовалась, что вампир оказался жив. Обрадовалась, потому что темнота, положившая руки ей на плечи, ослабила свою хватку. мисс прохрипел Блайт на грани слышимости. «Роген». Правда, неизвестно было, надолго ли Вамперюге хватит. Кажется, тот стал выглядеть еще хуже, чем когда мимикрировал под труп закрытыми глазами. Откинув голову на ствол дерева, он лежал между корней, забившись в самую глубь, будто что-то заставило его туда прятаться. Красные русла сосудов прошивали глубоко запавшие белки, кожа под глазами отливала нездоровый синевой, губы будто намазали глиной. Слепой, полуосознанный взгляд соскользнул с ее лица. Глаза начали закрываться. «Ну уж нет», — подумала Джемма. «Эй!» — она встряхнула Блайта за плечо, заставляя открыть глаза. «Даже не думай, пацан, даже не пытайся. Слышишь меня?» Ресницы дрогнули, и Блайту удалось снова приоткрыть глаза. Он даже смог выдать слабое «да». «Что с тобой произошло?» «Я...» — попытался на выдохе сказать тот. «Я...» Продолжить он не смог. «Живой — это уже достижение. Я бы предпочла, чтобы это был Норман». Без обиняков сообщила ему Джемма, принимаясь осматривать его на повреждения. «Ну и ты сойдешь». Она не смогла найти никаких ран. Да, он был весь расцарапан и в грязи. Губа разбита, такое, где проступали свежие синяки и ссадины. Джемма быстро сделала вывод, что это отбега в темноте по чертовому лесу. Открытых ран не наблюдалось, кости остались целыми. Он должен был быть вымотанным и изнуренным, а не при смерти. Да что с тобой, черт возьми, случилось? пробормотала она, ощупывая его голову. Волосы слиплись от крови, но это всего лишь кровь от отсадины на лбу. Судя по всему, содрал кожу об кору дерева. В вода! Жа! Джемма спохватилась и сняла через голову спортивную сумку. Блайд почти застонал, тихо на грани слышимости когда увидел бутылку с водой, с которой Джема торопливо скручивала крышку пальцами, испачканными в земле. Пришлось держать бутылку самой, потому что содержимое едва не расплескалось, когда Блайт попытался взять ее в руки. Пальцы у него отказывались сгибаться. Вода текла по грязному подбородку, но Джема продолжала держать бутылку. Блайт едва глотал. Кадык дергался вверх и вниз, пока, наконец, Блайт не закашлялся, Джема не убрала горлышко от его страшного синего рта. Вода блестела в свете фонаря на сухих трещинах губ. «Ты меня слышишь?» — спросила она. Блайт кивнул, хрипло дыша. «Говорить можешь?» Снова слабый кивок. «Ты помнишь, что произошло?» — медленно и раздельно спросила Джема, снова, стараясь заставить Блайта сосредоточиться. Он несколько раз тяжело сглотнул, будто ком в горле мешал говорить, но, наконец, ответил. «Вы пропали!» — прохрипел он, но на этот раз в его голосе было больше жизни, чем в том предсмертном шепоте. «Когда я обернулся, вас уже не...» Джемма кивнула и, прервавшись, помогла ему сделать еще один глоток. «Оно шло за мной, догоняло». Блайт содрогнулся, как будто это «оно» и сейчас находилось позади Джеммы. Сдержавшись, чтобы не оглянуться, Джемма только сжала рукоять пистолета. Речь Блайта стала бессвязной. «Оно! Оно было там! Оно!» Но она прекрасно поняла, о чем он говорит. «Оно шло за тобой», — повторила Джемма, возвращая его спутанные мысли к порядку. «Что произошло потом?» «Я побежал». Голос Блайта до сих пор звучал испуганно, и в этом, черт возьми, Джема тоже его понимала. Удивительно, сколько у людей и чудовищ становится общего, стоит им разделить одну веселенькую ночь в лесу. Не знаю, сколько. Быстро выбился из сил. Джема опустила взгляд на его руки, безвольно лежавшие на животе. Они все еще оставались связанными, и смотреть на то, что у него сейчас было вместо запястий, Джемме совсем не хотелось. Полынь отлично справлялась со своей задачей. Чем больше существо прикладывало сил, тем больше она их у него забирала. Неудивительно, что Блайт и Бек не смогли поладить. А сейчас Блайт не мог поладить даже со связанной речью. «Оно шептало», — схлипнул он, — «прямо мне на ухо. Оно было здесь, такое реальное». И его больные красные глаза метались по мраку, который сгрудился вокруг, словно подслушивая. Джемма часто видела этот взгляд. Жертвы потустороннего, пережившие ужас, с которым их рассудок не мог справиться. Будь он обычным человеком, Джемма тут же бы посоветовала ему обратиться к психотерапевту, потому что ПТСР было ему обеспечено. Но Блайт имел все шансы не дожить до психотерапевта. «Оно говорило», — иступленно бормотал он. «Я не смог. Хотела, чтобы я посмотрел назад». «Ты обернулся», — почему-то холодея перебила его Джемма. Она не знала, почему, но ощущала странную уверенность. Если бы Блайт или она сама обернулся, ничего нельзя было бы уже поделать. Глупо, никакие факты к этому выводу не вели, но она чувствовала. Пока оно было за спиной, пока ты его не видел, ты все еще мог убежать. «Почти, но в последний момент так сильно испугался» и побежал что случилось дальше надавила джема заставляя блайта через силу продолжать я бежал бежал и бежал потом шел потом снова медленно я не знаю сколько тот снова сорвался на сиплый шепот почти все время так быстро как только мог карабкался снова шел а здесь ты как оказался ты помнишь Загнанный взгляд Блайта слабо дернулся в сторону крутого склона в нескольких шагах от них, того самого, по которому Джема спускалась. «Упал, кажется. Плохо помню». И его голос стал совсем шершавым, и Джема снова прервалась, чтобы напоить его. Со стороны это, наверное, смотрелось дико. Она аккуратно поет того, из-за кого Кэл мог умереть. Это и было дико. Но сейчас ей нужно, чтобы Блайт продолжал говорить. Чтобы не отключался. Ей, казалось, словно от этого зависит ее собственное здравомыслие. Пока она сосредоточена на Блайте, она не слышит эту чертову песню. Энергия, вся подчистую. Блайт приподнял руки, пытаясь самостоятельно взять бутылку. У него почти получилось, но та тряслась так, что Джема все равно ее забрала. Его пальцы, заляпанные грязью и кровью, ходили ходуном. С разудранных запястья капало, и капли разлетались в стороны. Оно просто высосало ее из меня. Я чувствовал, как оно тянет и тянет и шепчет, и я бежал. Если бы оно меня поймало, я бы тогда... Блайт остановил взгляд на ее лице. Глаза у него были темно-карими, почти черными, и в другое время они делали его лицо еще более закрытым, нечитаемым но сейчас их обычное безразличие исчезло. Даже пленительная красота и та, оказалась истончилась вместе с жизненной силой. Сейчас его лицо выглядело болезненным и осунувшимся. «Я знаю, вы не поверите. Я знаю, но оно было настоящим. Я... Пожалуйста». Она верила. Один-единственный раз, но да, сейчас она ему верила. Оно хотело, чтобы и она обернулась. «Сияй-сияй, маленькая звездочка. Мгла за её спиной ощущалась осязаемой. Их с Блайтом окружали только деревья и изогнутые корни, но тени от света фонаря населяли это место притаившимися силуэтами. Джема много раз видела такое. Джемма знала, на что способно воображение. Но то, что пряталось в этих искореженных корнях, не было ее воображением. «Надо убираться отсюда. Немедленно». «Идти можешь?» — коротко спросила Джемма. Блайд застонал. Звук вышел едва слышным, тонким, задыхающимся и попытался оттолкнуться ногами, но те только проехались по земле. Тщетно. Он застонал снова. Руки дрожали, и Джемме с трудом пришлось отвести от них взгляд. Она знала, чем это может закончиться. «Не... не знаю». «Давай», — встала на ноги Джемма. «У тебя нет выбора». Или ты завел здесь друзей и хочешь остаться? Блайт с трудом поднял на нее глаза. Не смешно. Да, спасибо, она знала. Но как минимум он пришел в себя достаточно, чтобы оценить качество ее юмора. С этим можно было работать, так что Джемма перекинула сумку через плечо и, наклонившись, потянула Блайта за подмышки с земли. Никогда не думала, что буду нянькой для вампи. Блайта вывернула прямо под ноги. Джема едва успела отодвинуться и придержать его. Блюющий вампир — это не то, что она мечтала увидеть в ночном лесу. Но она многое мечтала в этом лесу не видеть, и один вампир погоды не делал совершенно. Сплюнув желчь, Блайт снова застонал, громче, болезненнее, срываясь на сухие всхлипы, и начал заваливаться на бок. Джема чертыхая, снова посадила его и дала воды. Наблюдая за жадными глотками, Она уже знала, что ей предстоит сделать. Внутренний голос возмущенно зароптал, но Джемма приказала ему заткнуться. Нашел время. Она снова параноидально огляделась, пока Блайт пил. Лес вокруг хранил выжидающее молчание. «Жди и жди, урод!» «Не думаю, что готов к спринтам по лесу!» — откашлялся Блайт, даже не пытаясь вытереть мокрый подбородок. На нижней губе появилась кровь. Рана снова открылась. «Оставь меня здесь, беги, спасай себя», издевательски протянула Джемма, но на самом деле ее мысли были заняты другим, тем, что ей придется сделать. «Черт, черт, вы не будете меня спасать», без вопроса в голосе пробормотал Блайт, упираясь взглядом в землю. «Да, вопрос тут и не требовался». Вб! Он сглотнул отчаяние, Его отголоски Джема чувствовала в стылом воздухе, в его подрагивающих руках. Все равно меня убили». «Умненький вампир». Черт. «А ты так сильно хочешь помереть?» — зачем-то спросила Джема, словно оттягивая время. Она привыкла доверять себе безоговорочно, и собственные решения редко ей не нравились, а борьба с собой не входила в список ее хобби но сейчас все в ней противилось тому, что нужно было сделать. «А, пацан?» «Нет», — признался Блайт на грани слышимости. И неожиданно, кажется, даже для себя по-настоящему всхлипнул. «Не хочу умирать», — звучало как признание. Джемма покачала головой, снова доставая из кармана нож. Подкинула его в ладони и, сделав решительный вдох, опустилась перед Блайтом на оба колена. Его взгляд панически метнулся к лезвию, но как только оно оказалось прямо перед ним, Блайт закрыл глаза. «Никто не хочет», — пробормотала Джемма. Идти дальше Блайт не мог, а, судя по лицу, так ему и помирать скоро, так что какая разница? Веки темно-синие почти черные в контрастном фонарном свете слегка дрогнули. Теперь он и вправду напоминал труп. Труп, сделавший длинный, свистящий вдох, будто готовясь к страшному прыжку с высоты. «Перед смертью», — сказала Джемма, — «не надышишься». И толкнула лезвие вперед. Нигде не было ни фонарей, ни костров, ни людей. Лагерь, погруженный в темноту, оказался тих и мертв. Стоя на краю поляны, Кэл не спешил бросаться вглубь. Неподвижное море темных шатров не внушало никакого доверия. Они, медленно, стараясь идти бесшумно в случае Доу и очень тихо в случае Кэла, вступили в один из палаточных рядов. Вокруг все было безмолвным и мрачным, внутри палаток — темным и пустым, вещи вокруг раскиданы как попало, как будто их тут оставили на секунду и вот-вот заберут. Как будто люди вот-вот появятся. Палатки полукругом в несколько рядов огибали середину лагеря, и в темноте Кэл насчитал четыре ряда — В каждом минимум по восемь палаток. «Почти все пологи открыты», — сказал Кэл, пока они двигались вглубь поляны. «Видишь, кто бы здесь ни был, они все ушли», — кивнул Доу, наклоняясь и проверяя одну из палаток. Резюмировал. Пусто. Никого. И вылезали в спешке. Турпоходники не бросят палатки в лесу открытыми просто так. Они дошли до давно остывшего кострища. Истлевшие остатки дров окружали бревна и несколько складных стульев. На спинке одного из них сиротливо висело вафельное полотенце. До аккуратно поднял его, поднес к носу, но ничего, видимо, не обнаружил, потому что вернул обратно. Затем спросил: Ты думаешь, это туристы? Определенно. Пеший спортивный туризм довольно популярен. Посмотри на все это. Палатки из отличных материалов, явно дорогие. Походные мангалы, переносные, тоже недешевые. Вот это он посветил в сторону одной из палаток, рядом с которой в землю были воткнуты две палки. Палки для трекинга. Уверен, внутри палаток мы найдем хороший походный инвентарь. Скорее всего, они зашли в Киларни с севера и двигались на юг, пока не вошли в Глиаду И не попали в зону резонанса. И не попали в зону резонанса, согласился Кэлл. Первой у них должна была отрубиться электроника. Телефоны и навигаторы перестали включаться, осталось только то, что работает от батареек. Зачем останавливаться там, где ничего не работает? Кэлл поднял взгляд к небу, которое и не думало светлить, только если уже темнело. «Вам нужно переждать ночь, у вас есть чем согреться, и вы разбиваете лагерь здесь». Кэлл двинулся дальше. Он заглянул под пологи нескольких палаток Обошел несколько рядов, но пустынный лагерь таинственно молчал. Выглядел он так, словно еще минуту назад здесь были люди. Поставленные мангалы, разложенные полиэтиленовые навесы и непромокаемые подстилки, развешанные вещи. Все давно остыло. Словно в один момент целая группа просто вылезла из палаток, побросала все и ушла. Они вышли к центру палаточного городка. Вокруг потухшего большого кострища стояли разложенными походные стулья и футпринты. Перевернутый на бок, покинуто лежала кастрюля. Валялись чашки и посуда. Когда некуда торопиться, так вещи не оставляют. А значит... Куда все могли подеваться? Пробормотал Ду, проводя фонарем кругом и высвечивая красные, зеленые и желтые бока пустых палаток. «Не тот вопрос», — поправил его Кэл. «В первую очередь нас должно интересовать другое. Что же заставило два десятка опытных походников бросить свой лагерь и уйти, не оглядываясь?» Чужой вес сам по себе не причинял сильного дискомфорта, но мешал при подъеме в гору. А еще приходилось останавливаться и сверяться с компасом, а еще держать фонарь и пистолет, а еще контролировать заросли вокруг. Джемма раздраженно дернула Блайта за перекинутую через ее шею руку, подтягивая того выше. «Сколько весил этот парень? Фунтов сто тридцать?» Джемма бы посоветовала ему набрать вес, но был нюанс. Единственной подходящей едой для него был человек, за которого Джема бы повыбивала ему все зубы. Таща полудохлое тело по лесу, Джема сердилась, но никак не могла понять, на кого больше — на это гребанное тело или на саму себя. Она сама перерезала полыневую веревку. Сама схватилась за локоть, чтобы помочь ему встать. Видела, как он поднял взгляд, слабый, расфокусированный, волнующийся, как на ветру. Наблюдала, как задрожали его освободившиеся руки. И как затем он неуверенно ухватился за нее в ответ. Черт, Джемма ненавидела такие моменты. Может быть, из-за того, что ни один апотропический амулет не сработал, Джемма чувствовала себя так, словно ее надули. Нет, словно она сама себя одурачила. Даже если Блайт не использовал чаровство, чтобы заставить освободить себя, ее к этому подвела собственная слабость. «Если будешь блевать», — предупредила Джемма, когда голова Блайта опасно качнулась, — «то предупреждай». У нее не было проблемы с существами. Она не делила мир на черное и белое. В конце концов, существовали энки, сущности нулевой угрозы. А еще информаторы, контрабандисты, те, кого можно было использовать или кому можно было заплатить. Теневой мир полон полутонами, так же, как и обычный. Но Блайт — хищник, хищник, питающийся за счет Кэла. И меньше всего сейчас Джемми нужны его оленьи глаза и дрожащие губы. Больше всего сейчас Джемми необходимо собственное здравомыслие. Впереди раздался шорох. Блайт вздрогнул сильно, так будто его скрутило судорога. Он был плотно прижат к Джемме, она ощущала практически каждое движение мышц и видела этот взгляд. Парень боялся. Тень самой настоящей паники преобразила его лицо. Лес вокруг ожил, внезапно напоминая о том, что он все еще здесь — опасный и выжидающий. Тени будто потемнели, цепкие искривленные ветви нависали слишком низко и слишком близко, хватались за одежду, за руки и за лицо мешали свету фонаря. Джемми, на секунду показалось, что она слышит тихий мерзкий смех, прячущийся за шорохом листвы под ногами. Липкий страх пробрался за шиворот, поднимая волоски на загривке. Что-то хрустнуло еще раз, уже ближе. Блайт подался назад, и Джема поняла. С ним на руках она ничего быстро сделать не сможет. Стараясь не шуметь, Джемма опустила Блайта у ближайшего высокого корня, не отрывая взгляда от деревьев впереди. Шипнув ему «Не двигайся», хотела было шагнуть вперед, но не смогла. Чужие пальцы впились в куртку. Пришлось опустить глаза. Блайт ничего не говорил и не смотрел на Джему, он просто... Даже шага здесь достаточно, чтобы снова остаться одному». Джемма молча выдернула рукав. Она понимала этот страх, но, в отличие от Блайта, на этот раз поддаваться ему не собиралась. Палец уверенно лег на спусковой крючок. Впереди шуршала листва, что-то пряталось, что-то ожидало, а значит, у Джеммы не было выбора. Пора было разделаться с тварью, чем бы она ни была. С этими мыслями Джемма подняла пистолет обеими руками и двинулась вперед. «Шаг. Еще один. Как тогда? Просто двигай ногами. Иди и пристрели эту хрень. Понятно?» И, слушая саму себя, Джемма сделала еще один шаг вперед. А затем ее лицо сгорело. «Ты это слышал?» — Кэлл вскинул голову. Краем глаза он заметил, что Доу дернулся, убирая руку от края очередной палатки, и раздраженно спросил «Что?». Кэлл поднялся с колена и стремительно направился мимо кострищи и палаток куда-то к правой части лагеря, на ходу бросая «Пошли!» — кто-то кричал. Это заставило Доу растерять всю свою раздражительность. Он быстро нагнал его, сосредоточенный и тихий. Сумрачная кромка деревьев оставалась немой, но на этот раз Кэлло вели отдаленные звуки, далеко разносящиеся в ночи. Тишина теперь играла на руку. Обычно в лесах было трудно ориентироваться по звуку, потому что беспрестанно стрекотали насекомые, шуршали заросли и ухали птицы. Но в этом пустынном месте ничего не отвлекало от источника звука. «Туда», — неожиданно указал фонарем Доу западнее, когда они забрались на холм. «Там кто-то есть, я чувствую». «Кого?» «Я тебе не экстрасенс», — огрызнулся он, принимаясь спускаться первым. «Пока непонятно, далеко». Они спешно двигались между деревьев, ведомые обостренными, нечеловеческими чувствами Доу и чутким слухом Кэла. Звуки раздавались все ближе. Кто-то бормотал, кто-то стонал, и черт возьми, если Кэл не узнает этот голос из тысячи. Так и случилось. «Что?» — Доу запнулся, когда они раздвинули очередные заросли. «Что здесь, твою мать?» Джемма валялась на земле, прижимая руку к челюсти. Сквозь ладонь струилось что-то черное в темноте. То, что это кровь, Кэл понял сразу. Как и то, что на земле была именно Джемма, ему и секунды на узнавание не потребовалось, даже в темноте. Блайт стоял на коленях, привалившись боком к какому-то стволу, и, кажется, выглядел гораздо менее живым, чем когда Кэл видел его в последний раз. Но был здесь и третий человек. У него было грязное, когда-то охровое пальто. Горчичный цвет стал почти земляным, воротник был рваным, цвет шарфа не угадывался и вовсе. Сальные светлые волосы склокочно свешивались на лицо, на правой половине, под сбившимися очками, зрел фиолетовый синяк. Неаккуратный рваный разрез тянулся через всю правую штанину, потроша джинсу. Человек тяжело дышал, прижав одну ладонь тыльной стороной к грязному окровавленному лицу. «Я... я не видел», — пробормотал человек. «Я не... я подумал, что... черт, Джемма!» И будто испугавшись сделанного, Норман быстро шагнул вперед к Джемми. «Действительно, Норман». Доу уже опускался перед Джемой, так что Кэл бросился за Норманом, хватая его за рукав подмученическое мычание земли. Что он ей сделал? Норман шарахнулся от хватки, будто привидение увидел. Глаза под спутанными волосами были ошалевшими, удивленными, испуганными. Кэл, выдохнул Норман, Кэл, это ты? Кэл, я не хотел! Я! Что тут произошло? Взгляд Нормана слепо уткнулся в спину Доу, который загородил от них Джему, и Кэлу пришлось его встряхнуть, чтобы заставить снова посмотреть на себя. «Норман, приди в себя, мне нужно знать!» С расстановкой повторил он. «Что здесь произошло?» «Я не думал», — сбивчиво начал тот, но потом будто бы собрался под взглядом Кэлла и продолжил куда слажнее. Я прятался за деревьями, когда услышал шаги, «Испугался и ударил. Я не понял до того, как увидел ее на земле. Я не знал, что это Джемма. Я вообще не думал!» Истерично воскликнул он. «Что здесь кто-то, кроме меня, есть?» «Ну, попал ты в лицо», — диагностировал Доу. «Да дай же мне посмотреть, идиотка!» Джемма что-то промычала. Судя по интенсивности и рычащим тонам, что-то не совсем цензурное. «Иди сюда!» прошипел в ответ Доу, дергая ее за локоть и сажая. «И убери руки!» Норман издал какой-то задушенный звук, то ли всхлип, то ли просто влажно втянул воздух горлом. Кел обернулся. Что, в конце концов, с его внешним видом? И уже собирался спросить, как она, когда Доу поднял голову от издающей болезненные звуки джемы. Всего лишь выбитая челюсть», — сказал он. «И, может, пара зубов». Еще у нее трещина в скуле, но с этим я ничего не сделаю. Жить будет. Ты в порядке? Он остро взглянул снизу вверх на Нормана. Тот потерянный и потрясенный кивнул. Тогда все остальное подождет. Челюсть может отечь, так что ее надо вправить сейчас. По глазам Джеммы сквозь боль читалось подозрение. Доу высоко выгнул брови. Я не буду убивать тебя, так расслабься. Слишком грязно. «Не мой стиль». «Ты сумеешь вправить?» — оборвал его Кэл. Доу обернулся через плечо и кивнул. «Тогда вправляй». «А с тобой что?» Кэл решительно повернулся в сторону Блайта и запнулся. Блайт выглядел даже хуже Нормана. Черт, да даже хуже больных и трупов в морге. Блайт выглядел хуже всех. Бледно-землистого цвета, посеревший, с просвечивающими венами под грязной кожей, Глаза ввалились, синяки под ними налились темным, почти бурым. Губы были синими и смотрелись на лице неестественно крупным мазком, будто оттекли. Он втягивал воздух с каким-то сипением через рот и выглядел так, будто его сейчас вырвет. Кэл нахмурился, подходя ближе. «Что за чертовщина с вами, и А потом остановился. Его рука дернулась к ножу и легла на холодную рукоятку. Ты. Руки Блайта были развязаны. Он слабо дернулся назад, когда увидел нож. Кэл уверенно перехватил его лезвием вперед и сделал к нему шаг, но Джема за спиной интенсивно замычала, громко и призывно. Кэл остановился, бросив взгляд через плечо, но не выпуская из поля зрения окаменевшего Блайта, смотревшего на него загнанными, отчаянными, когда его эмоции стали такими яркими, глазами. Джема жестикулировала, тыча в себя руками. До Кэла дошло сразу. «Это ты его развязала?» Джемма замычала что-то одобрительное и кивнула. Снова обернувшись к Блайту, тот напряженно следил за его движениями, вцепившись в корень, белые пальцы на черном дереве. Кэл замер. «Что со всеми вами, черт возьми, случилось?» Кэл медленно потянул руку к бедру и через мгновение убрал нож обратно в крепление. Блайт закрыл глаза. «Ну, что там?» — энергично, но резко спросил Кэл, оборачиваясь к Доу, Джемме и прижавшемуся спиной к дереву Норману. «Что мы делаем?» «Умираем», — было написано на залитом кровью лице Джеммы. Доу кивнул сам себе. «Будет больно», — предупредил он. Одна узкая ладонь зависла над изломанно торчащим изгибом щеки, а другая обхватила лоб Джемы. «На счет три. Готово?» «Раз!» и вдавил щеку обратно. Джемма закричала. Под ногами что-то хрустело. Под рукой, которой она придерживала щеку, кажется тоже. Каждую кочку Джемма обходила стороной, а на уходящие вверх склоны смотрела с ненавистью. Правая сторона лица отзывалась болью на каждое неаккуратное движение. Кэлл густым журчанием уговаривал ее потерпеть, И, ну того, держаться. В общем, вел себя с ней, как с пятилеткой. В общем, вел себя, как обычно, когда Джемма получала травмы разной степени тяжести. Сама Джемма только отмахивалась, упорно продолжая идти вперед и держаться за обмотанное шарфом лицо. Она не особо вдавалась в подробности, докуда именно ей надо потерпеть и до чего продержаться. Боль затуманивала мозги не хуже страха. Пока из-за деревьев не показалась поляна. Да, кажется, Келл и Доу что-то такое говорили. Шия, мрачно спросила она, оборачиваясь на этих двоих. Серьезно? Доу кисло переспросил. Серьезно что? «И наши ждешь Хенна в кратон? Они двинулись. Злобный от боли Джема, злобный от холода Доу, Кэл, тащивший полумертвого Блайта и Норман. Живой, нервный, истерично сжимавший свою нелепую кочергу, будь она проклята, и все ее кочергишкины предки до восьмого колена, и вздрагивавший от каждого шороха. Шедший посреди их маленькой колонны путешественников, чтобы на этот раз его точно ничего не утащило. «Лагерь», — говорили они, «заброшенный», — говорили они, но для Джеммы и ее пульсирующего лица все это обрело смысл, только когда она увидела черные конусы и полусферы, молчаливо притаившиеся посреди этого грёбаного леса. Кэлл провёл их к центру лагеря, усадил на сиденье вокруг кострища. Присаживаясь и вытягивая ноги, Джемма поверить не могла, что этот переход сквозь фильм ужасов закончился, и медленно устало рассматривала переговаривающихся Кэлла и Доу, единственных, видимо, кто был в состоянии что-то обсуждать. В итоге эти единственные решили остаться здесь, переждать, с надеждой, что расцветет. Часы показывали одиннадцать, но небо было все таким же черным, ни луны, ни звездочки. Нормана усадили между Кэллом и Джеммой. Тот вел себя дерганно и лихорадочно, но, кажется, был в своем уме. Прижимая к себе кочергу, глаза бы Джеммы ее больше не видели, он выдал, что сейчас умрет от голода, и его тут же покормили тем, что взяли с собой из машины. Спустя почти десять минут, доев хлебный багет, он, наконец, поднял взгляд и увидел, что все уставились на него и терпеливо ждут. Даже Блайт, изнуренный и выглядевший так, будто хоть сейчас был готов отправиться в могилу. «Что?» — едва разборчиво спросил Норман, высовывая нос из хлеба. «Как ши, маш твою, оказался в лишу?» Голос Джемма звучал ничуть не отчетливее, а пухшая щека не способствовала логопедическим успехам. «Дай ему прийти в себя», кэл набросил ему на плечи, взявшуюся из ниоткуда чужую куртку. «И он все расскажет. Вряд ли нам есть куда торопиться. Тут были дрова». Он кивнул куда-то в сторону палаток. «Я разведу костер». «Отличная идея». дол опустившись на складной стул, закатил глаза. «А то вдруг кто решит завернуть к нам на пикничок». Он выглядел усталым, но не более. Кэл, как и обычно, держался с энтузиазмом человека, который будет ободряюще приговаривать «да все нормально», даже когда в Армагеддон с неба прольется гнев Господень. «Свет и огонь — лучшее, что мы можем обеспечить себе в таком месте», — возразил Кел, уже копаясь в поленице. Они не выглядели так, словно в этом лесу с ними что-то случилось. В отличие от Нормана, Джемы и Блайта, они не озирались на каждый шорох. «Их что, не кошмарил этот урод?» кем бы он ни был. Да ладно, при выборе из Доу и Джеммы вполне очевидно, с кого нужно было начать. Словно почувствовав, что она думает о нем что-то нелицеприятное, Доу поднял на нее глаза и хмыкнул. Ну у тебя и физиономия, мисс Калифорния». Джема все еще не простила ему того самого «раз», но была слишком изнурена, чтобы вступать в кровопролитную битву за принципы и остроумия. Так что, продолжая держать одной рукой щеку, другой показала ему средний палец и повернулась к Норману. «Ши в норме?» Потому что в норме он не выглядел. Рука, державшая хлеб, дрожала. «Ты должна была оставить его в гостинице», подумала Джемма. «Дура! Какая же ты дура!» «Прости», — рвано выдохнул он. «Прости, Джемма, я... я не хотел». Кэлл поднялся на ноги, легко и без напряга, как будто это не он бродил всю ночь по лесу, не присев ни на минуту, и сделал знак Доу помочь ему. Тот поднялся следом, но, — заметила Джема со слабым удовлетворением, — медленно и устал. Впрочем, как и все они, за исключением Кэла, с его сумасшедшим запасом энергии и выдержкой. Слабое утешение для Джемы, которое даже ног не чувствовала. «Жабей!» — она ласково потрепала его по колену. «Ешь и не думай об Эшем!» Может, это был кармический ответ за Личка Блайта. В таком случае Джемми еще повезло. Челюсть-то заживет, а вот глазной протез ей точно не пойдет. Сначала появился костер. Уже наколотые дрова и стопка газет из ближайшей палатки значительно облегчили дело. А потом Кел вынырнул в круг света из темноты, держа в руках алюминиевые походные чашки, и деловито раздал их. Бутылка тоже появилась, как из ниоткуда. «Просто согреться», — предупредил Кэл, открывшего рот Доу. «Посмотри на них. Тут им поможет или психотерапевт, или...» Он сощурился на этикетку. «Доктор Джеймисон». Доу скривил губы, но ничего не сказал, возвращаясь на свой стул и принимаясь копаться в сумке. «Ты еще восхитилась Джемма, на секунду забыв о своей невозможно болящей правой половине лица. «Малышевник? а куда Эша взял!» Кэл ей подмигнул и разлил пойло по стаканам. Виски с умиротворяющим журчанием наполнил жестяные стенки. «Пейте», — сказал он. Когда костер разгорелся в полную силу, родное смуглое лицо Кэла рядом с ней окончательно прояснилось в густой темноте. Огонь разрумянил его щеки, прогнал тени с лица, вернул на место привычную полуулыбку. И Джема почувствовала, как тугое, душащее напряжение внутри нее тоже стало ослабевать. Вот он, живой и невредимый, а значит, все наконец-то в порядке. Учитывая, что наша часть путешествия прошла без видимых эксцессов, начал Доу, почти лениво опустив голову на ладонь, и Кэл подхватил. «Выкладывайте, что произошло. Со всеми. Во всех подробностях». Джемма перевела глаза на Блайта, но тот сидел, отрешенно уставившись в землю, гипнотизировал свои угвозданные ботинки. Тогда Джемма кивнула на Нормана. «Жавай-ка начнем с тебя. приши на всех несчастей». Норман посмотрел на нее с такой долей суицидальной вины во взгляде, что Джемма тут же пожалела о своей шутке. Видимо, он отошел еще не настолько, чтобы начинать над ним шутить. Ну, или лицо Джеммы выглядело настолько плохо. Об этом лучше было не думать. «Норман», — поторопил его Кэл, «друг, всё — «друг, все окей?» Тот нервно кивнул, поправляя очки. Пальцы его, чуть подрагивая, лежали на грязных коленях. Под ногтями угадывалась темная полоса. «Начни с машины», — подсказал Кэл, — «с того момента, как ты пропал». «Я не пропадал». Норман нахмурился, поднимая на него глаза. Джемма и Кэл переглянулись, и Норман, заметив это, повторил. «Я не пропадал. Это ведь... это ведь вы исчезли». Его голос взвился над костром, и Джемма положила свою руку на его ладонь в успокаивающем жесте. Но смотрела она на Кэла. Их привычный бессловесный диалог был коротким, и Кэл ободряюще кивнул Норману. «Хорошо, ладно», «Ты помнишь, как мы принесли Джему в машину?» Норман снова кивнул, и Кэл зеркально кивнул ему в ответ. «Начни с этого. Ты заснул. Что было дальше?» «Я проснулся», — начал он, уставившись куда-то в плечо Кэла. Второй рукой он накрыл ладонь Джемы и сжал ее, словно это придавало ему сил вернуться в воспоминания. Джема не возражала. «В салоне. Было темно, а вас не было. Долго не было. «Так долго, что я...» Его голос сорвался. «Нас не было рядом с машиной?» Уточнил Доум. Джемма не заметила, когда он снова успел достать пачку. Черт, этот перец как пить дать, откинется до тридцати». Норман перевел на него взгляд. «Нигде», — сказал он. «Вас нигде не было. Я... я вылез из машины, да, точно, но решил не уходить далеко». Подумал, может быть, вы что-нибудь обнаружили? Шел вдоль дороги, надеясь вас найти. Он абстрактно показал рукой куда-то вперед, натягивая сползающую куртку на плечи. Прошел ярдов триста, наверное, и повернул назад. Вернулся к машине и пошел на ту же дистанцию в другую сторону. Вас... вас не было. «И ты что?» — неверящим голосом спросил Доу, и Джейми немедленно захотелось его треснуть. «Решил идти в лес?» тот бросил на Доу взгляд, в котором из-за нервного вздрагивающего от любого шороха кустов парня снова выглянул старый добрый Норман Эшли. Я спрашивал этот взгляд. Один? В лес? Естественно, я остался в машине, боже. Почти возмущенно фыркнул он. Я ждал вас, испугался ужасно и... В общем, это было очень жутко. Но не жутче... Его голос снова упал. Того того, что там было, и...» Доу вздохнул и поднялся с места. «Так, значит, ты был в машине», — сказал он, наклоняясь, и его длинные смуглые пальцы сомкнулись на рукоятке кочерги, которую все еще держал Норман. Тот недоуменно вскинул голову. Да, я костер поворошу». «Машина», — напомнил Доу. «Что было потом?» Норман кивнул, почти испуганно провожая взглядом кочергу. «Да, я был в машине, и...» Он виновато оглядел их. «Я не знал, что делать. Это вы двое!» Он взмахнул драным рукавом пальто в сторону Кэлла и Джеммы. «Глазами сверкаете и несетесь туда, где темнее всего. Страшнее всего есть шанс напороться на клыки и когти, и у вас есть опыт». Голос слегка сел, но Норман продолжал говорить, уберевшись взглядом в костер. «И оружие». «И это вас не напугает тем, что ты остаешься ночью в одиночестве. У меня ведь нет такой выдержки, и... и я знал, что это плохая идея, но у меня не было вы. Эй-эй!» — прервала Джемма, сжимая его ладонь. Норман повернулся к ней. «Шо не сделал никакой глупости, слышишь?» «Мы тебя ни в чем не обвиняем», — поддержал Кэл. «Ты молодец. Ты отлично держишься для того, кто оказался ночью один в таком месте впервые». Он не понимает подумала Джемма, продолжая смотреть на Нормана. Он не понимает. Норман так напуган не потому, что оказался один. Оно нашло его. Оно было с ним этой ночью. Кел не испытал того же, что и они. Джемма слышала это в его голосе и видела в спокойном, уверенном развороте его плеч. «Как вы оказались в лесу?» — едва слышно спросил Блайт. Он впервые подал голос с того момента, как они пришли в лагерь. Так что Джемма и Кэл разом оглянулись на него. Непонятно, выглядел он лучше или нет. В отличие от Келла, к Блайту огонь был равнодушен. Запястья все еще выглядели черно-бурыми, но, может быть, это просто остатки крови? Интересно провести эксперимент, как эффективно регенерируют Леннон в разных условиях энергетической подпитки. Катят на название докторской диссертации «Айк был бы горд». «Я ждал вас в машине», — снова напомнил Норман самому себе. Решил дождаться, чего бы это ни стоило. Несколько раз задремал, а когда просыпался, вокруг был только молочный туман и пустые сиденья. «Но я все равно ждал», — наконец сказал он, поднимая голову. «И... вы посчитаете, что я сбрендил в этом лесу, но, ребята, я клянусь, он затравленно оглядел их. Я сидел в этой машине почти сутки». «Сутки?» переспросила Джемма севшим голосом. От изумления к ней даже вернулась способность внятно говорить. Норман кивнул, глядя на нее широко раскрытыми глазами. «Двадцать три часа и двадцать четыре минуты. Я знаю точно, я засекал». Джемма неожиданно почувствовала себя выжатой. Все наслоилось друг на друга. Ненормальная зона резонанса, исчезновение, отсутствие рассвета, ужас, взявшийся из ниоткуда, Норман, утверждающий, что провел здесь сутки, и тяжело навалилось на нее, делая плечи тяжелыми. «Я чуть с ума не сошел там, в темноте», — продолжил Норман. «В тишине чудилось всякое. Это все так давило на нервы, что мне начало казаться, что я вижу что-то в этом тумане». Он судорожно передернул плечами. «Я сидел, сидел и сидел». А потом сквозь треск дров направил его Кэлл. Будь у нее настроение шутить, Джемма бы сказала, что они, как детишки в летнем лагере, собравшиеся у костра, попугать друг друга страшилками. И знаете, у Нормана получалось. Потом меня что-то испугало. Я не знаю, что именно, и сейчас мне кажется это очень глупым. Но я задремал, а проснулся с четким ощущением, оно движется ко мне из тумана. Меня это разбудило, понимаете? Он вздохнул, опуская голову. Спутанные волосы свесились на лицо. Ни шаги, ни какой-то звук или силуэт, туман оставался недвижимым. Просто меня бросило в холодный пот. Я даже не помню, как открыл дверь и выкатился из машины. Пришел в себя уже в роще, стоя к дереву спиной, как будто прятался от кого-то. Тут его голос стал совсем тонким и лопнул, как струна. «Да», — подумала Джемма, «страх, который ты сам не можешь себе объяснить». «Неуправляемый ужас, который заставляет тебя бежать». Норман стиснул ее ладонь так сильно, что стало больно, но она не обратила внимания. «Что шамш случилось Норман?» «Как можно осторожней», — спросила она. «Я», — начал Норман, но голос снова сорвался. «Я...» «Вы слышали всякое», — неожиданно подал голос Блайт. «И видели разное». Норман уставился на него, вытрящив глаза, изумленно, почти испуганно. Потом медленно, неуверенно кивнул. Джемма тоже посмотрела на него, и на этот раз Блайт прямо встретил ее взгляд. Им двоим было все понятно и так. В отличие от кое-кого. «Всякое», — голосом, в котором звучала яркая претензия, спросил Доу. «Разное?» «Великолепно. У нас теперь ирландский вампир будет аналитиком?» «Ашвали!» — Джемма даже не посмотрела на него. «Пусть они отдохнут. Аналитику швою в жадницу себе засунь. Норман!» — она сжала его руку в последний раз. «Выпей и съешь еще что-нибудь. Все в порядке. Все уже хорошо. Мы тут. Прости. Если ты еще раз и женишься, я позволю доу над тобой и ша». Она потрепала его по колену и Норман впервые за все время смело улыбнулся. Когда он отвернулся, Джема поймала взгляд Кэлла. Она покачала головой, и он вскинул брови. Ему нужно было знать, что там произошло с ними в этом лесу. «Я расскажу позже», — сказал взгляд Джемы, и Кэлл покладисто согласился. И она рассказала. Норман к тому моменту уже заснул, Хотя клялся и божился, что больше никогда не сможет спать, его срубило. Они уложили его в ближайшие палатки, но оставили открытым полог, чтобы не спускать с него глаз. «Это не поможет», — думала Джемма. «Если проклятое место захочет, оно украдет его, и даже навешанные на палатку амулеты не смогут его остановить». Блайта тоже уложили, но, конечно, в другую палатку и с другими амулетами. И полок его они тоже не опускали, но по другим причинам. Он, завернувшись в спальник, тоже заснул или, во всяком случае, успешно сделал вид. Доу сидел возле костра ближе всех, греясь в исходящем от него жаре, как змея греется под солнцем, свернувшись кольцом на камне. «Надеюсь, мы выживем, чтобы доложить об этом месте». После того, как Джемма закончила, у него было такое лицо, будто под нос ему подсунули что-то мерзкое. Все места с такой энергетикой должны быть на учете. Нужно вернуться и вызвать подмогу. Джема устало вздохнула. Я сказала Айку, что у нас может не быть связи в лицу. Они могут не сразу спохватиться. Как и всегда, после выброса адреналина хотелось спать. Только вот теперь ей слишком часто хотелось спать, и, скорее всего, адреналин тут был совсем ни при чем. Тем не менее, глаза слепались, Джема бы даже зевнула, если бы это не было самоубийственным маневром. Кэл согласно кивнул. Мы выдвигаемся, как только расцветет. Доу поднял глаза к небу и как-то зловеще хмыкнул. Ты хотел сказать «если». Ты кто, гадалка? Джемма устало потерла пальцами переносицу. Нет? Вот и хватит нагадывать дерьмо, сделай одолжение. Я тот, кто может рассмотреть все варианты развития событий. Доу раздраженно поднялся. «Принесу еще дров. Можно, папочка?» Кэл невозмутимо показал ему «Окей» пальцами, и Доу, закатив глаза, направился к поленнице. «Что это было?» — недоуменно спросила Джемма. Подсаживаясь к ней, Кэл ответил, посмеиваясь. «Воспитательный момент». Под одеялом этого не было видно, но как только он оказался рядом, Джемма слегка ослабила хватку на пистолете. Они некоторое время молчали, глядя на огонь. Кэл лениво мешал за лукой чергой Нормана и едва слышно насвистывал что-то себе под нос. Даже прислушавшись, сейчас Джемма не могла бы определить, кто это из поп-королев двухтысячных. Но от одного этого звука она почувствовала, как узел напряжения в животе постепенно ослабевает. Кэл, не глядя на нее, негромко произнес. «Ты привела его развязанным». В его спокойном голосе не было ни претензий, ни осуждения, он просто делал то, что делал обычно, констатировал факт. Джема сглотнула. Да, в веревках Блайт больше не мог идти. Да, он бы не смог оклематься так быстро, если бы полынь все еще сковывала его. Но это были пустые отговорки, которыми Кэлла не обманешь. Он прекрасно знал, что Джема все равно не развязала бы его только по этим причинам. Настоящая причина была в том, что больше всего в тот момент Джемме нужно было собственное здравомыслие. Она не могла снова остаться в этом грёбаном лесу в одиночестве, даже если это значило развязать Блайта, чтобы тот был в сознании. Если бы она снова осталась одна, она могла опять потерять над собой контроль. А Джейма ненавидела терять контроль. Она облизала пересохшие губы и тронула Кэлла за локоть а когда он повернул к ней голову, призналась. Я испугалась. Кэлл хотел было что-то сказать, но она перебила. «Кэлл, меня давно ничто так не пугало». Джемма сжала его локоть под слоями куртки и свитера и, наконец, выплеснула это вслух. «То, что там было, я просто... Я была в хреновом невминозе, Кэлл. Мне пришлось уговаривать себя сделать шаг. Я коченела» и просто не могла остаться там одна еще раз, понимаешь? У меня кровь в жилах стыла. Это был, я не знаю, такой страх, неконтролируемый, первобытный. Она сглотнула, выдохнула, перевела дух. Они молчали несколько длинных мгновений, заполненных треском огня и лесной тишиной. Кэлл просто слушал, и его взгляд казался темным и тяжелым. «Это как в детстве, как монстр из-под кровати, который нападет на тебя». «Как только ты выключишь свет», — продолжила Джемма. «Ты его не видишь, ты даже не знаешь, что он такое. Но ты боишься так, что все равно в панике бежишь и прыгаешь на кровать. Сердце колотится, когда накрываешься одеялом. Это осталось в детстве, и теперь я знаю, что монстры под кроватью действительно существуют. Вампиры, оборотни, призраки, твари всех мастей. Но здесь, здесь что-то другое». Она покачала головой но я не понимаю что именно мы разберемся просто ответил ей кэл он всегда так говорил мы разберемся его голос был полон уверенности и джема каждый раз позволяла себе в нее поверить когда кэл говорил таким голосом это значило что ей не нужно было делать все самой контролировать управлять решать можно было просто остановиться и перевести дыхание а сейчас тебе нужно выдохнуть — продолжил Кэл. — Чем бы оно ни было, оно сильно проезжается по психике. Нужно, чтобы его влияние выветрилось. — Его влияние. — Сияй, сияй, маленькая звездочка. Я знаю. Она прикрыла глаза. — Ты прав. — Все верно. Это психокогнитивное дерьмо, но... Джейми показалось, словно вдалеке снова зашуршали помехи, и она открыла глаза, уставившись за круг света от костра. В первую секунду огонь ворвался красными пятнами, заставляя все за его пределами тонуть в беспроглядной тьме. Но Джемма знала, что это всего лишь обман зрения. Тут же раздался шум. Это Доу ковырялся в поленнице. Она видела его спину. «Ты чувствуешь? Этот лес? Это место?» Она оглянулась на ближайшие деревья, низко склонившие ветки. «Оно как будто...» Джемма. Кэл смотрел на нее прямо и спокойно. Детка, ты ведь сама знаешь, это всего лишь след в твоем сознании, все в порядке. Она кивнула. Ей было нужно, чтобы кто-то ей это сказал, но только Кэллу она бы поверила. Только ему, из всех людей, Джемма могла доверить себя. Каждый раз, снова и снова. Потому что Кэлл был единственным человеком, который действительно мог сделать так, чтобы все было в порядке. «Я посторожу, а ты поспи». Он ласково потрепал ее по колену, как недавно сама она трепала Нормана. «Может, Купер, наконец, скажет тебе что-то дельное?» «Столько разных типов воздействий за такое короткое количество времени. Не нравится мне это». Доу сидел на футпринте, разложенном на земле, и рассеянно жевал копчености из пачки, купленной в магазине. В отличие от остальных, к еде туристов, которую Кэл без лишнего уважения к чужому имуществу приготовил на огне, он не прикоснулся. «Разве тебе что-нибудь когда-нибудь нравится?» — беззлобно подел его Кэл. Сам он занялся перекладыванием вещей в оставленные рюкзаки. Они были куда удобнее для длительных переходов по лесу, чем спортивные сумки. Если уж идти обратно пешком, пусть это будет удобно. Вряд ли туристы захотят выставить им счет. Доу не ответил, молча разделываясь с нарезкой. Он даже не смотрел на Кэла, уставился в лес подозрительно и задумчиво. «Возможно, исчезновение материального объекта, влияние на психику, когнитивные искажения. Эшли ведь показалось, что прошли сутки, при этом ни один амулет не сработал. Чуешь, чем пахнет?» «Повышенная», — согласился Кэл, пересчитывая найденные в одном из рюкзаков батарейки. «Или высокая». Паранормальный мир был полон бюрократии. Ирония над теми, кто шел в него за приключениями. Категории, классификации, классы, ранги, группы. Но самой важной классификацией всегда оставалась та, на которой строилась работа всех агентов УНР. Классификация угрозы. Ничто в работе агентов не могло быть важнее фактора опасности. Объект нулевой или минимальной угрозы справится даже кадет. Объект минимальной или обычной угрозы — в принципе, легкотня, работенка для младших агентов. Средняя или повышенная угроза — что ж, возможно, придется немного попотеть. Высокая угроза — риск, на который ты подписываешься, зная, что есть шанс не вернуться домой. Критическая угроза — вероятность выполнить задание живым весьма низкая. Ну а с экстремальной угрозой дело ты иметь не будешь, не волнуйся. На засекреченные правительственные объекты тебя не отправят. Но я не могу определить вид. Доу оттянул зубами кусок копчености, задумчиво проживал и продолжил рассуждать вслух. Очень разные типы воздействия, словно они не принадлежат кому-то одному. Но несколько духов в одном месте так не бывает. Агрессивные сущности пожирают друг друга, это их природа. Да, существа также согласился Кэл, утрамбовывая вещи в рюкзаке. «Не уживаются на одной территории. Но, может быть, мы просто с таким еще не сталкивались? Управление как минимум раз в пару лет обнаруживает новые виды, или как там это у вас, типы духов. Рано волноваться». Кэл прервался, и они оба повернулись в сторону палатки. Оттуда, неловко пригибаясь, медленно выполз Блайт. «Извините», — пробормотал он. Дух мыкнул, и Кэл был с ним в чем-то согласен. Вежливость ирландского вампира была скорее неуместной. «Я могу посидеть у костра». Залегшие под его глазами тени подсказывали, что если бы он мог заснуть, то заснул бы. Но если он действительно пережил в лесу такую веселую ночь, как описывала Джемма, то у него вполне могло не получиться. Кэл кивнул на стул. «Присаживайся». Затем он взял с земли бутылку и плеснул на два пальца виски в чашку. Протянул Блайту. «И выпей». Блайт только молча покачал головой. Доу посмотрел на Кэла и пожал плечами. Кэл был с ним согласен. Пацан сам не понимает, что делает себе же хуже. Пришлось вздохнуть. Он не очень любил быть нянькой. В палатке холодно. На этот раз Блайт кивнул. «Не получается заснуть?» Еще один кивок. «Пей!» — сказал он, многозначительно качнув чашкой. Блайт уставился на кружку, затем на него. Упрямство опять острыми углами обнажилось на его лице, когда он сказал. «Терпеть не могу. Алкоголь». «Понятно», — вздохнул Кэл, а потом поднял бутылку и сделал еще один внушительный плесь в кружку Блайта. Тот замер на стуле. «Но сейчас ты выпьешь», — я не...» «Жить ведь хочешь?» — прямо спросил Кэл, упираясь непробиваемым взглядом в чужое изможденное лицо. Краем глаза он увидел, как Доу ухмыльнулся. Он-то все понял, но Блайт явно подумал, что его сейчас пристрелят за нелюбовь к ячменному виски. Слегка помедлив, Блайт кивнул. «Тогда тебе нужно раз...» — Кэл выставил указательный палец. «Поднять температуру тела, а два...» средний. Несколько часов нормального сна для регенерации. Алкоголь тебе поможет и в том, и в другом. Утром мы пойдем дальше, и если ты будешь не в состоянии идти, не тормозя нас, останешься здесь. Один. Никто тебя ждать не будет. Поверь, после пережитого Джеми не захочется здесь оставаться. И в конце он бодро, жизнерадостно улыбнулся. «Ну как, выпьешь с нами?» Блайт несколько секунд смотрел на Кэлла нечитаемым взглядом, а потом взял кружку в обе руки и опрокинул себя содержимое, делая большие глотки. «Ну, хоть кто-то тут слушается моих советов!» Кэл радостно хлопнул себя по колену. «Ты не любишь раздавать советы», — пробормотал Доу, глядя на то, как Блайт морщится от алкоголя и вытирает рот тыльной стороной ладони. Рукава его куртки выглядели ужасно, А вот отек с запястья начал сходить. Разные типы воздействия. Доу посмотрел на Кэла. Почему на него тоже подействовало? Что? Блайт тяжело сглотнул горечь алкоголя, но кружку так и не выпустил. Что на меня подействовало? А это отличный вопрос, Сайлас. Кэл потер подбородок. По идее ведь все должно было быть наоборот. Да. Доу кивнул. Роген должна была валяться полудохлой, а этого бы лишь слегка покошмарила так в чем причина о чем вы говорите настоял блайт он ежился переводя взгляд с кэлла на доу ему явно неуютно не нужно быть джемой чтобы понять это. но все остальное скрывалось там за этим малоподвижным ничего не выражающим лицом. Да мальчик показывал упрямство иногда отчаяние и злость Но это словно была верхушка айсберга над поверхностью океана. А океан обычно таит много своих секретов. ши в окрестностях места, где пропали двое охотников. Запечатление в самый неподходящий момент, непонятные подсказки Купера, являющегося во снах, странная зона резонанса. Сущность в лесу, способная сразу на несколько видов паранормальной активности. Теперь еще и это. Что бы там ни было в лесу сегодня ночью, Кэл пояснил, разглядывая Блайта, оно должно было сильнее повлиять на Джемму, чем на тебя. Обычно на сверхъестественных существ чужеродная магия действует куда хуже. Как там это называется, Сайлос? Ну, слово такое умное. Это даже не какой-то особый термин, ответил Доу. Ты плохо учил физику в школе? Резистентность. Кэл щелкнул пальцами о именно она а ты по словам джеммы был одной ногой в могиле вот мы и задаемся вопросом понимаешь он встретился взглядом с блайтом почему ты опять ты это произвело эффект блайт еще крепче вцепился в кружку и подался назад будто защищаясь я не знаю М -м -м", хмыкнул доу кэл расшифровал указывая на него ладонью Сайлос имеет в виду, что это очень универсальный ответ. Удобный. И, надо же, их неприкрытая подозрительность, кажется, на этот раз пробила брешь. «Вы думаете, я бы захотел пережить это по собственной воле?» Блайт стиснул зубы. «Это вы притащили меня сюда. Вы должны разбираться в том, что там случилось. Не я». Океан пришел в движение. Тяжелые недвижимые воды взволнованно пошли рябью. Голос Блайта волновался вместе с ними. Кел любил океан. Он вырос на берегах, окруженных великой водой. Но его океан был бурным, темно-зеленым и теплыми волнами омывал песок. Блайт смотрел на него, пытаясь удержать чувства внутри, пряча их под водой, как айсберг прячет свое основание. Его океан был холодными водами, омывающими вечную мерзлоту. Холод Кэл не любил. «Так мы и пытаемся разобраться». Он улыбнулся. «Думаем, может быть, ты нам что-то подскажешь?» Ни один мускул не двинулся на лице Блайда, но злость просочилась в его слова, когда он возразил. «Вы так не думаете». Кэл задумчиво наклонил голову. «А как мы думаем, Керан? Кэл знал. «Иногда достаточно просто продолжать задавать вопросы. Люди сами все скажут» если ты просто позволишь им говорить. А иногда самые обычные вопросы могли выдавливать из них правду не хуже любимых Джемы угроз. Впрочем, у каждого свои методы. «Прекратите!» — едва слышно сказал Блайт. «Прекратить?» — удивленно переспросил Кэл. «Ну, подожди-ка! Разве наш разговор не единственный твой способ выжить?» Блайт сжал губы так сильно, что они стали невидимой белой линией. «Ого! кажется его задело». о чем это ты спросил доу поворачивая к нему голову кэл пояснил кивая на блайта замершего словно увлеченного в преступлении он пришел сюда потому что ему плохо и ему нужно со мной разговаривать чтобы ему стало легче кэл вздохнул он питается моим вниманием вы не можете начал блайт не можете не могу что «Ставить мне это в укор!» Блайт вскочил слишком резко. Именно поэтому же в следующую секунду он замер, и его гнев превратился в страх. Его взгляд остановился на руке Кэлла, лежащей на пистолете, а потом дернулся в сторону ножа, рукоять которого уже оказалась в руке Доу. Он глубоко втянул воздух и медленно выдохнул в полной тишине, а потом также медленно направился в сторону палатки. Никто не стал ему мешать. «Это правда?» — проводив его взглядом, спросил Доу. «Он тобой питается? Уже?» «Это было ожидаемо», — пожал плечами Кел, наклонившись и подобрав с земли кружку. Немного подумав, он опрокинул в себя остатки. Доу нахмурился. «Ну так давайте просто убьем его». У него было больше опыта в общении с духами и демонами, чем с живыми тварями, что наводило на мысли об определенном уровне мизантропии, как любила заметить Джема. И поэтому присутствие Блайта, судя по всему, нравилось ему все меньше и меньше. Айк сказал, нужно ждать, пока ребята из научного блока точно не подтвердят, что это безопасно. «Расслабься, Сайлос», — легкомысленно махнул рукой Кел. «Убить его можно в любой момент, а вот воскресить, если что-то пойдет не так, уже вряд ли получится». В ответ на это Доу молчал некоторое время, рассматривая Кэла. Тому было все равно, в отличие от Блайта, который скрывал эмоции, а значит их можно было вытащить наружу. В голове у Доу происходили сложные хитросплетения, в которых Кэл сломал бы ногу. Знаешь, Махилона, наконец вздохнул Доу. Кэл глянул на него. Ты единственный человек из тех, что я знаю который, став жертвой малоизученной нечисти, сохраняет такое идиотское хладнокровие. Он поднялся с футпринта бесшумным изящным движением и, прежде чем направиться к палатке, произнес «Ты или бесстрашный человек, или полный кретин».